«Наконец, хоть кто-то среагировал!» Сердито, сверкая глазами, воскликнул пожилой гражданин, узнав о причине появления у его подъезда сотрудников СК. «Уж сколько мы писали, звонили и сигнализировали!» «О чем, простите, сигнализировали?» Прервал гневную тираду подаян. «Да, при не вот о чем! А вы что, не из-за него пришли?» за этим самым, а как же!» Вмешался Виктор, выступив вперед и оттесняя коллегу. «Какой номер у этой нехорошей квартиры?» «А вы не знаете?» — нахмурился старик. «Как же тогда?» «Да знаем, мы знаем», — перебил его Логинов. «Просто хотим уточнить. Мы же оперуполномоченные, и нам сообщают только то, что считают нужным». «Если вы не хотите говорить, то мы, пожалуй, пойдем». «Двадцать седьмая!» — выпалил дед. «Что?» «Двадцать седьмая квартира!» «Расскажите подробности. Сивада, записывай показания». Подоян скривился, но достал блокнот. — Так вы говорите, там обитают э, всякие темные личности? — деловито уточнил он. — А кому ха жилье принадлежит? — Кому? Так это вам лучше с Ильиничной поговорить тогда. — Кто такая Ильинична? — Старшая по дому. Позвать? — Зовите. Через 10 минут опера сидели в коморке на первом этаже дома, где старшая по подъезду Марина Ильинишна Коршунова оборудовала себе офис. Судя по всему, помещение предназначалось для хранения дворницкого инвентаря, но ей удалось втиснуть сюда старый конторский стол и стеллаж, сплошь заваленный картонными и пластиковыми папками с документами. «Как же мы вас ждали! Как ждали, вы не представляете!» Радостно приговаривала старшая, тощая дама лет 60 с обвисшими брылями и торчащими во все стороны волосами цвета перезрелой хурмы. «Никакой управы на этих Люмпинов нету, честное слово. Участковый уже приходить отказывается, а из полиции только отписки приходят». «Давайте-ка по порядку», — деловито предложил Виктор. «Кому принадлежит упомянутая квартира?» «Раньше в ней жила милая женщина Тамара Степановна», Но она умерла и оставила жилье племяннику Мички. Вот с тех самых пор и начались все наши мытарства. Он не работает и сдаёт квадратные метры своим, таким же пьющим приятелям. А налоговую не пробовали на него натравить? Так он не за деньги сдаёт. А за что? За бутылку или за ящик пива. И таскает сюда кого ни попадя. К квартире подойти невозможно, так оттуда воняет, а внутрь он никого не впускает, всех посылает лесом. «Матом! И сожительница его не отстаёт!» «И сожительница имеется! А то как же! Чувствует себя здесь как дома, хотя сама никто и звать никак!» «Ясно!» — пробормотал Сивада. «А вы, случайно, не видели поблизости вот этого человека?» Он достал телефон и вывел на экран фото Леонова-старшего. «Видела!» — закивала старшая. «Несколько дней назад видела, точно!» Я еще подумала, что такой приличный дядька делает в Дуськиной компании. А Дуська это сожительница Митькина Дуська. Давича она притащила этого мужичка. То есть, как это притащила? встрял Логинов. Ну, мне трудно предположить, где они могли повстречаться. Пожала узкими плечами Коршунова. Он был хорошо и дорого одет, а она, ну вы понимаете, и все-таки они пришли вместе и поднялись в квартиру Митьки. Вот как! — А что, они с ним что-то сотворили? Ну, я так и знала. — Мы, пожалуй, пойдем и потолкуем с этим вашим Митькой, — сказал Логинов, поднимаясь на ноги. — Он дома? — Да где ж ему быть-то? — развела руками старшая. — Залил глаза с утра и спит, небось. А Дуська, не знаю, может, тоже с ним, а может, где-то шастает. Но опера уже не слушали, направляясь к выходу.